Эпилог. Последние восемь месяцев он находился во Владимирском централе, ожидая своей участи. Суд по какой-то причине откладывался. От Маруси тоже не было никаких вестей, и это было самое тяжкое испытание. Ожидая худшего, Аверьянов практически не спал. Только в этот день удалось немного прикорнуть, но едва через решетки в камеру просочился тусклый свет, как тотчас открыл глаза. Было где-то часа четыре утра. У него оставалось пару часов свободного времени, когда он предоставлен самому себе. А дальше все начнется по новой. Тотальное недоверие следователей, изнуряющие допросы. Опять начнут копаться в его прошлом, расспрашивать, почему он не пустил себе пулю в лоб, зная о возможном пленении. Когда же все это наконец закончится? Неожиданно в двери заскрежетал ключ. Она с громким скрипом открылась, и в проеме предстал тучный сержант. «На выход!» — коротко скомандовал он. «В груди неприятно защемило. Неужели это все? Вот так оно и бывает. Ждешь, надеешься, думаешь. Наступит день, который принесет нечто такое, что изменит судьбу к лучшему. А в действительности через каких-то полчаса его ждет небытие, из которого не существует обратного хода. С вещами!» Обронил Михаил, надеясь разговорить хмурого сержант. «Не понадобится». Аверьянов вышел из камеры, заложив руки за спину. Сержант грохнул дверью, повернул ключ на два оборота. «Пошел». За несколько месяцев, проведенных в изоляторе, Михаил ни разу не слышал выстрела, хотя был уверен, что расстреливают именно здесь. Скорее всего, приговор зачитывают где-то в подвале, откуда выстрелов не услышать глушит метровые стены. Он прошел несколько шагов, невольно приостановился у лестницы, которая уводила в подвал, ожидая команды, но начальственный голос строго скомандовал «Пошел вперед!» Значит, расстреливать будут где-то в другом месте, тоже темном и глухом. А может, все-таки на допрос? Мало ли чего. Но вот не спится следователю, и решил развлечь себя содержательной беседой с заключенным. Дальше по коридору еще одна лестница уводила на второй этаж, где обычно проходили допросы. «Прямо!» — скомандовал надзиратель. «Куда меня? В другую тюрьму?» стене?» — приказал надзиратель, не отвечая на вопрос. Михаил привычно ткнулся лбом в шершавую прохладную поверхность стены. Поковырявшись в замочной скважине, надзиратель отомкнул дверь, выводящую наружу. С пустынной улицы ударил ветер, повеяло утренней прохладой. На выход! С той стороны двери стояли два автоматчика, худощавые скуластые парни. Один из них тот, что повыше, скомандовал. К машине! Впереди тарахтел грузовик с кузовом, обычно в таком перевозят заключенных. У автомобиля стояли еще два солдата. Автоматы держали небрежно, направив стволы в землю. Михаил подошел к грузовику и, не дожидаясь дальнейшей команды, по откинутой шаткой лестнице, взобрался наверх. Холодное железо кузова было враждебным и источало страх всех тех людей, которые в нем побывали. Дверь громко и зловеще захлопнулась, будто закупоривала его навсегда. Грузовик, сердит затарахтев, покатил по дороге, ощущая колесами каждую колдобину. «Значит, все-таки расстреливать будут в другом месте», — равнодушно подумал Михаил. «Оно как-то практично. Не нужно особенно возиться, просто скинут куда-нибудь во враг, да засыпет землей». Минут через сорок грузовик вдруг встал. Ни дрожи в коленях, ни страха, ровным счетом ничего такого, что бы почувствовать человек перед расстрелом. Вот равнодушие присутствовало, но тому было простое объяснение. Он просто очень устал ждать. Нечто подобное Аверьянов чувствовал, когда его расстреливали в первый раз. Но тогда была уверенность, что обязательно выкарабкается. В этот раз ничего такого он не ощущал. Дверь открылась. Оказывается, его вывезли в поле. Было безлюдно. Наверняка где-то неподалеку выкопана яма. Аверьянов вышел из кузова и спустился по лесенке вниз. Два автоматчика стояли немного поудаль. Заложив руки за спину, он стал ждать команды. Неожиданно кто-то ухватил его за плечи и повернул. Михаил невольно сглотнул, перед ним стоял Лев Федорович. Правда, в этот раз на его плечах были полковничьи погоны. «Ну что ты молчишь?» — воскликнул Волоснов, прижимая его к себе. «Все, позади, все кончено. Ты свободен». «Почему?» опишел Михаил. «Принято решение продолжить операцию. Когда немцы отходили, они оставили очень разветвленную сеть. Эти недобитки только и ждут, когда им дадут команду активизироваться. Многих из них ты знаешь лично, так что будешь полезен. Но для всех остальных ты мертв, а тебе никто не должен знать. Я понимаю». «Вот это твои новые документы», протянул ему майор объемный пакет. «Смотри». «Не потеряй. Здесь паспорт, военный билет, трудовая книжка, в общем, все то, что может пригодиться в новой для тебя жизни и поможет устроиться на работу. Будешь жить в Ярославле, в паспорте найдешь адрес своего места жительства, отчитываться будешь лично передо мной. Не исключено, что тебе придется проведать своего старого знакомого майора Петергова, правда, сейчас он полковник. А я работаю в Москве. Устраивает такой расклад?» «Вполне. А как Маруся?» — еще не придя в себя, нетерпеливо спросил Михаил. Повернувшись, майор Волоснов прокричал. Маруся, ну что я говорил? А ты сомневалась? Мы с ним поспорили. Я сказал, что первый вопрос, который он задаст, будет о тебе. Маруся вышла из кабины, подошла к Михаилу, погладила ладонью его щеку. Небритый, милый мой, родной. Как же я по тебе соскучилась. Я тоже, стараясь справиться с комом, перехватившим горло, ответил Аверьянов. Сунув руку в карман, вытащил из него серебряное колечко. Возьми, теперь мы всегда будем вместе. Маруся взяла серебряное колечко и, надев его на безымянный палец, тихо произнесла: "Теперь я верю. Ну чем мы стоим? Давай, забирай своего мужа и поехали. У меня еще масса дел».